Глава третья Встречи, треволнения и беды во всей своей красе После произнесенных слов, ворвавшаяся в кабинет четверка резко столбенела и, не мигая, уставилась в одну точку — в меня. «Три Куима!» «Зря! Похоже, я зря упомянул об этом дурацком прозвище!» Стоило хоть немного обострить рианорский слух, как в ту же секунду пришлось невольно прищуриться. Ведь множественные учащенные сердцебиения походили на оглушительный набат. «Живой!» — обронил тихо Романов, гулко сглатывая, перекрывая глаза. Изо рта у того вырвался протяжный и долгий выдох, словно с горы у парня с плеч свалился тяжелый и неподъемный груз. И, сделав несколько шагов в мою сторону, Он крепко обхватил меня за плечи. «Выкарабкался! Тебя же уже все похоронили! Во второй раз! Никто не верил!» С радостной улыбкой выпалил Ростислав. Однако в следующий миг взору у цесаревича стал медленно меняться на устрашающий. Охватка его усилилась. «Но какой же ты все-таки подонок и урод! Знал бы ты, как я хочу тебе сейчас хорошенечко вмазать за все произошедшее!» «Что ж, понимаю». «И в чем-то разделяю такое негодование, ваше высочество?» Усмехнулся я с гримасой боли на лице, покосившись на ручище Романова. «И признаю, что виноват, перестарался. Но, боюсь, если все так и продолжится, а ваша хватка усилится еще хоть на унцию, то в скором времени я действительно могу умереть». «Брат, хватит! Ростислав, остановись!» Расстался встревоженный сдвоенный выкрик Виктории и Марины и те резко обратили свои взгляды на цесаревича. «Да знаю я! Но от такого он теперь точно не умрет!» огрызнулся вдруг юноша, ослабляя свою хватку, а после, обернувшись ко мне, медленно опустился на кресло рядом. «Ты редкостная скотина! Представить себе не можешь, как все переживали, и что здесь творилось после случившегося! Настоящая вакханалия! Многие действительно несколько дней думали, что ты умер!» «Опять!» А затем, не сдержавшись, цесаревич облегченно выдохнул, прикрыл глаза и с довольной улыбкой растекся на спинке мебели. «Козел!» «Ладно, реакция более чем ожидаемая». «Согласен», — с кривой ухмылкой кивнул я. «И еще какой!» Не разлепляя век, парень резко затих, а сам я, в свою очередь, поднял взгляд на взволнованную Романову Которая с момента нашей последней встречи лишь еще сильнее похорошела, и стала выглядеть довольно таки зрело для своих лет, в этих своих излюбленных светло-зеленых танах одежды. Ошеломленная Марина же за прошедший год изменилась меньше остальных, а вот смертельно бледная Алиша с Прасковьей, которые стояли на одном месте, не мигая, смотрели лишь на меня, переменились более чем кардинально. Хоть сейчас обе девушки и напоминали каменные изваяния, Но даже так я смог в мельчайших деталях рассмотреть все те коррективы, что внес прошедший злополучный год. Трубецкая раньше могла похвастаться своими завидными формами, но ныне. Она в прямом смысле расцвела все то же ангельское личико с голубыми глазами. Взоры и нежные черты лица стали чуточку суровее и холоднее, однако из-за нахлынувших эмоций, подрагивающих губы и затравленный взгляд, выдавали боярышню с потрохами. Просковья же, наоборот, самого первого мига попадания в кабинет пронзала меня виноватыми и потерянными глазами. От ее воинственного нрава к нежной боли не осталось и следа. Перед собой я сейчас видел мягкую и одновременно кроткую девицу. Даже ее лицо стало выглядеть нежнее, а былая суровость растворилась в беспощадных потоках времени. Могу сказать, что Трубецкая, Потемкина и Романова в данный момент находились на пике своей девичьей красоты и более чем радовали рианорский взор. «Вы ничуть не изменились, граф, даже после случившегося. Вот вы, ваше высочество, стали несравнимо прекраснее и величественней. Марина, ты, как и всегда, великолепна!» Чуть склонив голову, отозвался я, параллельно с этим целую руки обеим девицам. Лица Виктории и Марины расплылись в лучезарных улыбках. Ротик Великой княжны медленно раскрылся, чтобы что-то произнести. Но не прошло и мгновения, как губы девушки вернулись в исходное положение. И та с неприкрытым интересом уставилась на развернувшуюся перед собой картину. Олени и Прасковье хватило доли вдоха, чтобы выйти из своего состояния прострации. А затем, секунду спустя, я оказался без схвачен обеими девушками с двух разных сторон прямо на глазах у всех присутствующих. Неожиданно, но... «Приятно. это лишь я ожидал нечто подобного, а вот по раскопе удивило. Сейчас это чревато проблемами, но... Да уже плевать мне на это. Если решать возникшие проблемы, то все сразу». «Прости», «Прости — вдруг совсем тихо произнесла Потемкина, шмыгнув носом, не в силах встретиться со мной взглядом. «Прости, пожалуйста». «Да, прости нас, По поникшим тоном вторила Турбецкая крепко меня обнимая с левого бока. «Если бы не мы, то разрази меня трижды бездна. Этого мне еще не хватало. Что за бред и что за вздор?» «Достаточно!» — холодно отрезал я, перебивая девиц и начиная неосознанно злиться. Настроение так было полное дерьмо, а после услышанного оно лишь ухудшилось. «Скажу лишь один раз. Никто не виноват в том, что случилось год назад». «Я знал, на что шел, и понимал, чем это может кончиться. Я жив и почти цел. Остальное меня не волнует. То же самое касается и вас, ваше высочество», — холодно заметил я, встречаясь глазами с Романовым. «Не нужно было быть мудрецом, чтобы понять происходящее. Из всех находящихся здесь этот царственный дурак изменился больше остальных. Зная его, он уже чего-то себе там нафантазировал и за что-то себя корит». Вот и сейчас, похоже, мои слова прошли мимо него. С самого начала я говорил, что так и будет, и все возникшие неприятности возьму на себя. Это лишь реалии жизни, только и всего. Был уговор, ты сам знаешь какой, и его следовало исполнять. По своей натуре я не люблю затягиваться с такими вещами. А этот дрянь, а не молиты, подвернулись как нельзя кстати. Вы, ваше высочество, более остальных должны понимать мои мотивы. За все время моих изречений я не разрывал зрительного контакта с Цесаревичем, и лишь под конец слов юноша по-настоящему расслабился и улыбнулся. Эх, поэтому я и говорю, что ты тот еще козел, усмехнулся грустно Романов, переглянувшись с сестрой и Мариной. Делаешь и все по-своему, ставишь людей в неловкое положение. Вреда для себя получаешь больше, чем другие, а польза, на мой взгляд, для тебя самого весьма посредственная даже. Эфемерно. Порой она того не стоит. С твоими возможностями и силами не обязательно было идти на такие крайности. Слав, данные крайности — мой выбор. И поливать на вред. Это была война. Негромко начал я с легкой улыбкой, выпутываясь из хитросплетения рук Алины и Проскови. Те после моих слов поникли еще сильнее, пока в это время шокированные Марина и задумчивая Романова Присаживались на свободные места. Никогда не отрицал того, что я убийца. Более того, скажу всем честно, такие люди, как я, должны существовать всегда. Как бы смешно это ни звучало, но прозвище Палач Империи мне подходит как нельзя лучше. Всего-то и нужно вспомнить, что делает Палач в государстве. Он карает. сходя со своего места и опираясь на трость, стал объяснять я. Как принято сейчас говорить, всегда должен быть крайний. Я совсем не прочь побыть таким индивидом. Древние кланы и западники взорвались. Вспомни, Ростислав, что они говорили о тебе, правящей династии, и обо всей ситуации в целом. Они главы своих кланов. Они вправе говорить от лица всех своих людей. Они внутри своего мерка законов и порядок. Ты, как будущий император, вынес им приговор. «А я же? Я привел его в исполнение, как и подобает толпы империи. Жестоко, безжалостно, беспощадно? Три раза да. Но за все в этой жизни нужно платить, даже за необдуманно брошенное слово». И, пожав плечами, вновь обратил на себя внимание всем своим болезненным видом. «Я приму этому подтверждение». «А как же те люди, что были убиты вместе с остальными?» Как же твердыня клана. Там ведь были и невинные. Внезапно вырвалось у Виктории. Я не сужу вас за случившееся, граф. Вы поступили верно, это был самый быстрый путь к решению ситуации. И с вами многие согласны. Но неужели кровь всегда порождает кровь? Твою мать! Уж кто-кто, но ты это должна понимать меня лучше остальных. Древний клан Ясака, если не ошибаюсь, был самым враждебным по отношению к Империи. «И нет, Ваше Высочество, своим поступком я лишь прервал разбушевавшееся кровопролитие, возможно, на долгие годы. Неизвестно, сколько народу могло погибнуть к концу этой резни. Сейчас же, как понимаю, война окончилась. А если вы заботитесь о моем ментальном здоровье, то не стоит», — усмехнулся невольно я, глядя в глаза Романовой. «Можете не переживать. Спать после такого я буду спокойно, уж поверьте». Совесть меня ничуть не мучает, а с проблемами буду разбираться по мере их поступления. Ты в курсе, что ненавистников у тебя сейчас стало только больше? Весело заметил цесаревич. И теперь неизвестно, чем закончится вся эта катавасия после того его пробуждения. Сразу три императора требуют тебя выдать. Крыло бесом не взад, нашел чем удивить. Грозят всеми карами небесными, плоть до новой войны. Правда, дед непоколебим тотчас продолжил Романов. «Своё слово он уже сказал, поэтому вскоре тебя будет ждать очередная беседа». Но это ещё не всё. «С десяток князей хотят, чтобы тебя казнили, и среди них есть боярские. Ведь самое отвратительное — это то, что своим поступком ты нарушил несколько конвенций». Тоже неудивительно. Это общество анонимных злопыхателей, недругов и нытиков образовалось давно. «Правда и заступников у тебя хватает, граф!» «Мнения на ваш счет разделились», — обворожительно улыбнувшись добавила Романова. «Не так ли, Алина, Проскови? На замечание Викторию обе девушки лишь смущенно кивнули, но смотреть мне в глаза все так же отказывались. «Да чего же вы глупые!» «А вот в стариках я не сомневался, они оба мне обязаны!» Рот Ростислава вновь открылся, чтобы что-то произнести, Однако в следующий миг секундную тишину прервала мелодия, что доносилась из его внутреннего кармана. От неожиданности парень резко нахмурился, но на звонок ответил. Хватило талики концентрации, чтобы понять, кто звонил. С каждым пройденным мигом лицо Романова мраченело все сильнее. Однако тот до самого конца молча выслушивал все приказания отца и в то же время не сводил с меня своих цепких глаз. Что ж, похоже, начало моих бед только что было положено. «Хорошо, отец», — сквозь зубы процедил цесаревич, доделал это так нехотя, что можно было услышать тихий скрежет и треск челюсти. «Я подчинюсь. Да, сию же секунду», — через силу произнес он, прерывая звонок. Пару вдохов стояла напряженная тишина. Все это время Ростислав размышлял над вышесказанным. Глубоко выдохнув, устало потер глаза и вновь посмотрел на меня, а после на ничего не понимающую Голицыну и мрачную сестру. «Нам пора», — тихо отчеканил он, поднимаясь с кресла. «Приказ отца и деда о срочном домой. Прости, Захар. Не извиняйся, все и так было понятно», — усмехнулся равнодушно я. «Даю тебе слово, Романова», — вдруг сбеленился юноша. «Я сделаю все, чтобы помочь тебе». Обещай, Захар, тебя не казнят!» «Не стоит!» — отрицательно махнул я рукой. «Лучше не лезь, я сам во всем разберусь». «Уходим!» И с трудом развернувшись на месте, тот зашагал прочь из кабинета. Чуть мне поклонившись, за ним почти сразу последовала понурая Марина, и лишь Виктория, прежде чем уйти, успела бросить на меня пристально изучающий взор, а затем, как бы не взначай, скосила глаза на оставшихся в кабинете боярышини. «В Росковье, если тебе не сложно, то ты не могла бы позвать Хеньгу». Негромко проговорил я, стоя у окна, развеивая возникшую тишину и глядя, как кортеж Романовых отчаливает прочь от усадьбы. «У меня для нее есть небольшое приказание. Я бы и сам мог, но, боюсь, ковылять буду, да...» но... «Да, конечно!» Тотчас похватилась девушка, резко вскочив на ноги, не дав мне договорить до конца. «Я мигом!» Не прошло и пары секунд, как княжна скрылась за дверями, а миг спустя я вновь оказался в теплых объятиях, бросившейся ко мне Алины. — Прости, Захар, прости! — чуть не плача зашептала тихо Турбецкая, прижавшись ко мне всем телом и уткнувшись головой в грудь. — Если бы мы туда не порезали, ты бы... — Хватит, Алиша! Меня это начинает утомлять! — кратчивый с легким холодком изрёк я, нежно коснувшись подбородка девушки. Мягко его приподнял, чтобы встретиться с ней взглядом. Сильно скучала. «Безумно!» — горько сглатывая закивала княжна с расцветающей улыбкой на губах. Затем протянула свою руку к моей голове, пальцами касаясь осунувшегося и исхудавшего лица. «Безумно сильно!» Стоило склонить голову гораздо ниже, как Алина резко привстала на носочки и со страстью припала к моим губам в долгом и затяжном поцелуе. «Спасибо!» — тяжело дыша, шепотом проговорила девушка, глядя мне в глаза. Прикрыв веки, головой прижалась к груди. «Спасибо, что вернулся!» «Хелинга говорит, что ты и Прасковья часто меня навещали. Между делом полюбопытствовал я, мягко прижимая тонкий девичий стан к себе». «Да!» — со счастливой улыбкой в голосе призналась девушка, которая моментально поблекла. «Куня считает себя виноватой, ведь это была ее идея». «Лиша? Достаточно?» Со слабым раздражением изрек я, начиная злиться. «Вода уже столько утекло. Для нас много утекло, но ну, никак не для тебя», грустно усмехнулась Трубецкая, продолжая ласкать мое лицо пальчиками. «Она до сих пор не может простить себя за это». «Волнейший вздор!» Но миг спустя глаза девушки вновь странным образом от чего-то угасли. «Случилось еще что-то, о чем я не знаю». Нахмурив брови, спросил я. «Моей матери...» Тревожным тоном начала Алина. Моей матери узнали, что я утратила свое целомудрие. Родовой целитель смог это заметить во время обновления печати. И она обо всем им донесла. Когда те подумали на Атона, эта языкастая стерва смогла назвать примерное время. Теперь они требуют, чтобы я пошла к целителям и приняла ухаживание Акинфова и Аксакова. Меня хотят быстрее выдать замуж. А Кенфов и Аксаков? Два эти прощелыги никак не угомонятся? Кто там чего-то требует? Замуж? Хотя ладно, сам виноват. Долго отсутствовала. Твой дед и отец, они... Договорить я не успел. Пришлось быстро отстраниться от Алины. И пару секунд спустя двери кабинета вновь отворились. А за проемом замаячило сразу два женских силуэта. «Чего изволит его приблаго...» Правда, на маги не прервалась, ведь в этот самый момент произошло сразу несколько непредвиденных инцидентов. Во-первых, рядом с воротами резко и со свистящим звуком тормозов остановился очередной всего один-единственный автомобиль с гербами рода Трубецких. Во-вторых, не прошло и пары вдохов. Как со скрижающим граммоподобным треском, главные ворота были напрочь выбиты и разрушены. В-третьих, следом за воротами тряхнула половина усадьбы, и миг спустя солидная часть стены моего кабинета полностью пришла в негодность. В один из моментов происходящего Хелинга успела выставить щит и смогла защитить всех от летящих в нашу сторону обломков. В-четвертых, одна из заур оказалась воистину истину могущественна и просто подавляла своей силой. А вот вторая, наоборот, пыталась всячески остановить первую, но все было тщетно. Силы не равны. К тому же подобную нечеловеческую мощь невозможно было не узнать. Твою мать! Бездна, почему все так не вовремя? Отец, хватит! Что ты творишь? Так нельзя! Нужно во всем разобраться!» Донесся до меня знакомый голос из водоворота силы на лужайке перед моей усадьбой. «Прочь от меня! Пошел вон! А то и тебя прикончу!» Рявкнул разозленный старческий голос. «Сейчас только найду этого щенка, а потом разберусь!» Фонтек, как и Потемкина, моментально выпали в осадок от произошедшего, а Алина вновь стала смертельно бледной. Начальник моей службы безопасности даже начала отдавать приказания всем своим подчиненным, ибо вои и крики подняли знатные, но я ее тотчас остановил. «Прикажи всем успокоиться и никого не трогать. Если кого-то ранило, то пусть окажет помощь. Эти двое ко мне». Стоило договорить, как одна из аур отлетела куда-то назад, протаранив собственным телом автомобиль, на котором и прибыло двое мужчин. А вот вторая аура с легкостью запрыгнула в проломленную стену кабинета и, быстро найдя искомы, пронзила меня яростным взглядом. «Ну давай, негодный щенок, признавайся!» прорычал утробно Трубецкой, медленно подступая ко мне, не обращая никакого внимания на пораженных и испуганных произошедшим Фонтек и Потемкину. Тот даже не обратил внимания на собственную смертельно бледную внучку. «Что ты посмел сделать с Алишей?» «Дедушка, постой! Не надо!» Вдруг завопила, что была сила княжна. Но и на этом все произошедшее не окончилось, потому как количество аур всего за секунду времени тотчас возросло. И, поддерживая под руки почти бессознательного и окровавленного отца Алиши, в разгромленном кабинете очутилась стройка жандармов из третьего тайного отдела, во главе с Решетниковым, и с парой знакомых людей, в лице Кочкина и Федотова. Надо же, они весьма быстрые. Жаль, что не так быстры, как этот вспыльчивый старикан. Вижу, что после своего пробуждения, ваше преблагородие, вы решили не изменять своему поведению, и мгновенно нашли себе приключение на одно место. С явной насмешкой в голосе заговорил капитан, чем знатно охладил пол старика Трубецкого. Между делом разглядывая учиненный беспорядок, Я прошу прощения за вторжение, граф, а также извиняюсь за то, что отвлекает от важных дел вас, Михаил Валерьевич. Но Давичу поступил приказ, и нам неукоснительно нужно его исполнить. А затем, сделав несколько шагов вперед, решетников обратил вновь свой взор на меня. Именем Его Императорское Величество Третий тайный отдел берет вас под стражу. А если коротко, Захар Александрович то вы арестованы».